Глава седьмая К тому, что Кайль уедет, и, возможно, надолго, я внутренне была готова. Понимала, что ищейки обнаружит ведьму быстро, и ждать до утра с ее поимкой ни Лорд Харт, ни сам Кайль не захотят. Поэтому, оставшись одна, никакого дискомфорта не ощутила. Наоборот, здесь, в агентстве, я чувствовала себя в безопасности. Защита тут была не, в пример, лучше, нежели на съемной квартирке. Стоило закрыть входную дверь на ночь — Контур замыкался, гарантируя, что никто посторонний извне сюда не проберется. Удовлетворенно констатировав этот факт, я со спокойным сердцем отправилась ужинать, а затем и спать. Вот только несмотря на безопасность и удобную постель, сон не шел. В голове, как назло, роилась куча мыслей, и все они оказались прокаяли. Он дракон! «Невероятно, но факт!» Я никак не могла решить, как к этому относиться. Кайл совершенно не вписывался в мой привычный мир, где все носители крови драконов с равнодушием и пренебрежением относятся к простым смертным. Тот же Лорд Харт, отправляя меня сюда работать, ни на секунду не задумался о последствиях такого поступка. А ведь он не мог не знать, что работа похоронного агентства далека от слова «безопасность». И мне тут совершенно не место, но желание сделать пакость оказалось куда важнее попавшей под раздачу молодой выпускницы академии. Однако Кайл со своей заботой и сочувствием оказался абсолютной ему противоположностью. Так неужели все это время я была не права и просто закостенела в собственной обиде? Зря стригла всех под одну гребенку. Протяжный вздох вырвался сам собой. И я решила перевернуться на другой бок в надежде, что на нем я найду так необходимый сознанию покой. Но вместо этого мой мозг решил пройтись по воспоминаниям о создании слепка ауры Каэля. Я в очередной раз поразилась его силе и тому, как неожиданно она на меня повлияла. Даже сейчас, стоило лишь подумать об этом, изнутри поднималась приятная волна тепла. Очередной мой вздох разорвал тишину комнаты, и я снова перевернулась. Так и ворочалась еще с полчаса, пока усталость все же не взяла свое, и сознание не уплыло в зыбкий сон. Ненадолго. Что-то неясное и пугающее заставило резко распахнуть глаза и сесть. Сердце глухо застучало, перебивая дыхание, а тело, скованное страхом, слушалось с трудом. Я не до конца понимала, что заставило меня проснуться. Кажется, сквозь сон послышался грохот, И он повторился. «Бух!» Я едва на кровати не подскочила. «Бух!» Глухие размеренные удары разносились по дому тревожным набатом. «Бух!» Похоже, кто-то в дверь стучит. Я спустила ноги с кровати, запихнула ступни в домашние туфли и накинула на плечи халат из плотной ткани. Страх слегка отступил, ведь я точно знала, что никто просто так входную дверь не взломает». Да, может, и не хотели ее взломать. Ибо зачем тогда делать это так громко? Окончательно проснувшийся разум требовал выяснить, что происходит. Мало ли кто ночью решил озаботиться покоем своего родственника на кладбище, и, возможно, надо срочно вызывать начальника и команду. Вот только, чтобы не тратить время на лишние вопросы со стороны разбуженных коллег, стоило при вызове сразу обозначить им причину внезапного сбора. Выйдя из комнаты, Я направилась к лестнице и, спустившись на первый этаж, присмотрелась к входной двери. Та, как и положено, оказалась плотно закрыта. Но... Бух! Очередной удар заставил меня почувствовать новый выброс адреналина, потому что раздался он не от входной двери, а из-за спины. С лестницы! Я медленно развернулась к спуску на цокольный этаж. Бух! Звук точно доносился оттуда. «Но ведь там никого нет и быть не может, только...» «Покойники!» — вспышкой мелькнуло в голове. «Покойники в морге ожили!» А в следующий миг вместо очередного буханья раздался страшный грохот, и я увидела пролетевшую по коридору цокольного этажа выбитую дверь морга. Взвизгнув от страха, я рванулась к входной двери с единственным желанием «Как можно быстрее сбежать отсюда?» Схватившись за ручку, судорожно дернула, но та не поддалась. «Какого?» Я в панике задергала ее снова и снова, но дверь оставалась закрытой. Разум с трудом сконцентрировался на магической защите, и только теперь я увидела, что та перешла в аварийный режим, полностью заблокировав контур здания. «Теперь я, не то что дверь», Даже ставни бы открыть не смогла. Логика такой блокировки была понятна. Не допустить прорыва опасной нежити на улице города. Вот только сейчас с этой нежитью внутри оказалась я. И как деактивировать эту защиту, не имела понятия. Охваченная теперь уже не просто паникой, а самым натуральным ужасом, я активировала артефакт связи и, заорав, «Помогите! Покойники из морга восстали!» Вновь рванулась к лестнице, надеясь спрятаться на втором этаже, а, едва ступив на нее, увидела внизу трех мужчин, точнее, три трупа, и окружала их далеко не зеленое сияние. Двое светились красно-оранжевыми всполохами, а стоявшего на шаг впереди главаря окутывала опасная темная дымка. Это конец. Против самого сильного вида нежити я и трех секунд не устаю. Едва успела осознать я, как ожившие мертвецы в едином порыве метнулись вверх по лестнице. Ко мне. Мой виск заполнил все пространство, напрочь заглушив рычание нежити. Я рефлекторно вскинула руки, направляя рычащее пламя на трупы и нижний пролет. А затем развернулась и понеслась наверх. Яростный рык за спиной оповестил, что времени у меня сущие крохи. Но их хватило, чтобы на одном вдохе долететь до комнаты и захлопнуть дверь. «Лира!» — раздался крик от окна. «Сюда!» «Точно! Окно! На нем ставень нет!» Я рванулась к нему и дернула створки, но те не поддались. Они тоже оказались заблокированы. «Не могу открыть!» — взвыла я, глядя на стоящего внизу Дамира. Босой, в одних штанах, он явно переместился порталом, но защита агентства не пустила его внутрь. «Сейчас, подожди!» Он резко взмахнул рукой. Глаза дракона вспыхнули чистейшей лазурью. От ощутимого всплеска магии воздух вокруг загудел, окно под моими пальцами завибрировало, пошло радужными разводами, а затем с треском распахнулось. Быстрее! Прыгай! выдохнул тот. Одновременно с этим дверь позади бухнула, и я, не раздумывая, с визгом выскочила наружу. Даже многочисленные переломы не так пугали, как покойники. Однако в воздухе меня подхватило заклинание Дамира. И я, мягко паря, опустилась прямо к нему в руки. «Ну, как ты?» — тяжело дыша спросил он. «Ужасно!» — стуча зубами от пережитого кошмара, еле выдавила я. Потом увидела, как к окну подошел дымящийся покойник и вжалась в Дамира. «А если он сейчас за мной прыгнет?» «Не бойся, не прыгнет. Дом закольцован защитным барьером от нежити, как положено по закону во всех учреждениях, которые имеют с ней дело. Мне лишь на несколько мгновений удалось сделать небольшую брешь», успокоил тот и кивком указал на покойника, бессильно долбящего руками, казалось бы, пустой воздух открытого окна, где пролегала граница незримой защиты. «Видишь?» Я видела и с трудом отгоняла от себя мысли о том, что если бы не Домир... «Могла быть сейчас там же, однако...» «А морг, что, не по закону защищен? Дверь морга они вышибли!» «Защищен, разумеется, и мы с Кайлем обязательно разберемся, что там случилось», — нахмурился он. «Кстати, где он сам-то вообще?» «Уехал ловить какую-то опасную ведьму. Далеко, наверное, потому что артефакт связи не достает». Ответила я, все еще дрожа. Эй, гей! Что тут творится? Ого! Раздался с неба возглас Мадины, а затем к нам спикировала и сама ведьма, уже узревшая покойника в окне. Это еще откуда? Они сломали дверь морга, тут же сообщила я. Обалдеть! Как? Самим интересно узнать, откликнулся Дамир. А Каэль где? Сейчас свяжусь с ним и уточню мрачно произнес он. «Так далеко же», — напомнила я. «У драконов сил куда больше. Достану уж, поверь». Дамир прикрыл глаза и нахмурился, сосредотачиваясь, а через пару мгновений произнес. «Все, вызвал. Он скоро будет. Пойдем пока ко входу, что ли?» И зашагал в обход здания, при этом продолжая удерживать меня на руках. Я хоть и смутилась слегка, почувствовала благодарность, поскольку, выпрыгивая из окна, в полете потеряла тапочки. Босиком по холодной сырой брусчатке идти было крайне неуютно. «Кажется, к исключениям среди драконов можно добавить еще одного», — решила я. Когда же мы миновали двор и через арку соседнего дома вышли на улицу к фасаду здания, обнаружили там Барта и Сторона, встревоженно взирающих на дверь агентства, расчерченную алыми магическими нитями. «Кто-то изнутри активно в нее бьется», — сообщил очевидная Барт. «Надеюсь, не выбьет так же, как дверь морга?» Я нервно сглотнула. «Не, тут без шансов», — успокоил Дамир. «Говорю же, защита хорошая стоит. Это с моргом явно какая-то проблема». «Но какой мертвяк упертый, а? Глянь, долбит и долбит, даже не отходит». Сторон сердито хрустнул костяшками пальцев. «Зайти бы внутрь и долбануть ему в ответ!» «Как бы он тебя не долбанул!» — хмыкнула Мадина. «Там как минимум один красный. Я его в окне видела. Причем яркий, первого-второго порядка. Такой не только череп. Стену проломит». Барт недоверчиво присвистнул. «Это откуда ж такое чудо?» «Ну, тот, кто их доставил...» «Сказал, что они погибли в бою с оборотнями», — вспомнила я. «Военные?» — помрачнел Барт. «Тогда понятно». А Сторон досадливо ругнулся и резюмировал. «Тогда ждем Каэля». К счастью, долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут рядом скрутилась лиловая с золотыми сполохами воронка портала, из которой вышел наш начальник. Быстро огляделся, мрачно уставился на пульсирующую алыми разводами дверь, и коротко потребовал подробности. Я быстро, стараясь не избиваться, пересказала все случившееся. Как проснулась от грохота, как увидела летящую дверь морга и оживших покойников, и как вовремя меня спас Дамир. «Только спасать он и может», — язвительно бросил Каэль. «Да моих секретарш на руках носить. А вот покойники должны сами себя упокаивать, видимо». Я почувствовала, как Дамир напрягся, На улице холодно, а Лира практически без одежды, и босиком она замерзнет. Холодно отчеканил он. Покойниками же я готов заняться хоть сейчас, если желаешь. Просто отключи аварийную блокировку агентства и впусти меня внутрь. Взгляд некроманта сфокусировался на мне, задержался на обнаженных ногах, а затем его раздражение как-то резко пошло на убыль. «Не надо, стой тут», — буркнул Кайль. «Изолирай, смотри. Спокойниками сам разберусь». «Нет, ну что ты, я вполне могу, не сможешь». Кайля отрицательно качнул головой. «Среди них нежить высшего уровня». «Ого!» Лицо Дамира изумленно вытянулось, разом растеряв всю холодность. Впечатлились и ребята с Мадиной. «Ты уверен?» — напряженно уточнила ведьма. «Это же какая редкость!» «Ого! Именно эта редкость сейчас наружу и рвется!» «Я его хорошо чую», — нахмурясь ответил Каэль. «Одного из покойников окутывала темно-сизая дымка, почти черная», — припомнила я. «Двух остальных — красно-оранжевая». «Первый и второй порядок», — вновь повторила Мадина. Видимо, покойнички непростыми военными были. Вот из нас такая же троица вышла бы, наверное. Мужчины дружно поперхнулись и одарили ведьму сердитыми взглядами. Однако та только хихикнула. Кайль тем временем недолго поколдовал над дверью, видимо, снимая один из контуров защиты, а затем исчез в новом портале. Сразу же после этого из щелей между ставнями полыхнуло золотом, А я буквально кожей ощутила, как наэлектризовался от избытка магической энергии воздух. Инстинктивно напряглась, внезапно осознав, что Кайл там один против трех крайне опасных покойников, и тут же услышала ободряющий шепот Дамира: "Не переживай, он и не с такими справлялся". Секунда, другая, третья. Сияние погасло, а затем щелкнул, открываясь засов. Дверь в агентство распахнулась являя нашему взору некроманта и тянущиеся из-за его спины струйки дыма. В воздухе разлился запах Гарри. «Ну, я же говорил», — весело констатировал Дамир и заинтересованно уточнил уже у Каяля. «А что это так воняет? Наш сверходаренный покойник огненным магом оказался и успел что-то спалить?» «Типа того», — буркнул тот, отстраняясь и пропуская нас внутрь. И вот тут на меня одновременно с облегчением от того, что все закончилось, навалился стыд, потому что лестницу-то подожгла я. Да, с перепугу, да, защищаясь, но... Капец. Дамир покачал головой и, поставив меня на пол, пошел осматривать повреждения. Туда же направились и сторон с Бартом, и почти сразу же сделали общий вывод — Ведущий на цокольный этаж лестничный пролет поврежден очень сильно и требует капитального ремонта. Спускаться по нему никто не рискнул, и вниз была отправлена Мадина на метле оценить, что случилось с моргом. «Целенаправленно выбивали дверь», — вернувшись с кашлем, отрапортовала она. Ни на что другое внимания не обращали. «Обнаружила на ней странные искажения». Но сказать точно, повреждение это или сбой не могу. Ясно одно: защита определенно не была в порядке. Ну, это и так понятно. Иначе бы эти трое не выбрались. Кайль вздохнул и с силой потер виски. Только теперь я заметила, что выглядит он крайне усталым. Черты лица заострились, под глазами залегли темные круги. Даже волосы выглядели не серебристыми, а какими-то тускло-сизами. Словно из них выпили всю жизненную энергию. И неудивительно. Сначала ведьму инициированную ловил, потом аж портал дважды задействовал и нежить сильную оптом упокаивал. «Да как он вообще на ногах стоит?» мысленно изумилась я. «Тебе восстанавливающее зелье сварить?» Мадина, видимо, думала о том же. «Или я могу... не нужно». Оборвав ее... Кайл отрицательно качнул головой и слабо улыбнулся. «Приду в себе и так. Просто надо, наконец, выспаться. Ладно, давайте по домам. Завтра будем во всем разбираться». Снова недобрым словом, помянув нечисть и ворча друг на друга за пропущенные проблемы с защитой, Барт, Сторон и Дамир вышли из агентства. Последний, бросив новый обеспокоенный взгляд на начальника, выпорхнула на метле Мадина, И мы с Каэлем остались одни. Оглядев учиненную мертвецами в холле разруху, полностью изодранные в хлам диваны и разбитую подкопченную люстру, я тяжело вздохнула. И тотчас закашлялась, в горле по-прежнему першила от Гарри. К счастью, в моем распоряжении была бытовая магия уборки, которая включала в себя, в том числе, и восстановление свежести воздуха. Однако едва я начала сплетать заклинание, направившись было к лестнице Каэль, Вдруг резко обернулся и рыкнул. «Даже не думай!» «Сейчас-то почему?» — возмутилась я. «Грязище же! Вон сажи сколько! И воняет!» «Окно откроешь!» — раздраженно бросил он, но потом все же смягчился и пояснил. «Не уверен, что маг-мертвяк, которого я упокоил, был способен произвести настолько сильные разрушения. Возможно, тут обнаружится и чужое влияние» а уборка уничтожит все следы. Сейчас я их считать не в состоянии. Так что грязь и все вот это вот оставляем до утра. Теперь поняла? Поняла. Я сокрушенно кивнула и, решившись, призналась. Но чужого влияния тут не будет. Лестницу подожгла я. Ты? Взгляд Кайля на миг вспыхнул, пронзая словно кинжалом. А говорила, что не владеешь боевой магией. «Я и не владею», — потупившись, пробормотала я. «Это просто... просто рефлекторно получилось». «Просто рефлекторно?» «Огу, не слабые у тебя рефлексы. Лестницу из зачарованного дуба почти дотла спалить». Судя по язвительному тону, в случайность он не поверил. «Да я себя спасала!» «Мне было очень страшно!» — обиженно воскликнула я. «И вообще, вам что, лестница важнее, чем человеческая жизнь?» «Я тебя вроде ни в чем не обвинял», — отметил Кайл. «Просто если бы ты не пренебрегала занятиями и умела обращаться с огнем, такого бы не произошло. Ударила бы точнее и более эффективно». И в целом он был прав, наверное. Прав, но... Мои родители погибли в пожаре. Я не хочу ничего знать об огненной магии. Вообще ничего, — отчеканила я, вскинув голову и встретившись с ним взглядом. Я не хочу с ней соприкасаться. Вот только Каэль не впечатлился. «Не получится», — отрезал он. Это магия — часть тебя. Причем довольно опасная часть, потому что неуправляема. Я... Ты могла погибнуть сегодня. И не из-за оживших мертвецов, а просто сгорев, как и твои родители, в пожаре. Причем в пожаре, который устроила сама. Подумай об этом. Холодно произнес Кайль, а затем махнул рукой и начал подниматься по лестнице. Все, пошли спать. Я устал, как собака, и последнее, что сейчас хочу, — это вправлять тебе мозги. Поджав губы, я заглянула в переговорку за успокоительным, после чего отправилась следом за ним. В душе скручивался мерзкий клубок самых разных чувств, среди которых сильнее всего выделялись досада, безысходность и злость. Злость на себя и на демонову магию огня, проявившуюся вопреки всему. Ведь сбежать я могла и без нее. «А теперь не приведи светлейший, Каэль может потребовать ее изучать, чтобы приносить агентству пользу. Вон, какую лекцию прочел». Впрочем, когда Каэль отчитывал меня, в его голосе слышалось не просто желание устыдить. Нет, некромант словно одновременно говорил о чем-то своем. Хотя, может, так и есть. Его магия тоже странная и опасная, И он тоже, возможно, ее не любит. Но изучение некромантии не приближает его к собственной смерти. И в этом разница между нами. Пусть Каэль и считал, что заботится о моей безопасности, да только в действительности это совсем не так. И объяснить все причины я ему не могу. Мне моя магия не нужна. И к чему подтолкнул сегодняшний инстинктивный всплеск — Так это к необходимости поставить на нее более сильный блок. Это единственный способ действительно обеспечить себе безопасность. С этими мыслями я зашла в гостевую комнату, и с губ сорвался досадливый стон. Мерзкий покойник, который гнался за мной, сломал ставни, стул и комод, а еще разодрал шторы и постельное белье с одеялом. И если окно я закрывать все равно не планировала, то вот лишиться одеяла. Было крайне неприятно. Спасибо, хоть шкаф эту сволочь не заинтересовал, и вещи остались в сохранности. Ругнувшись, я скинула с кровати остатки разодранной ткани и со злостью полезла в шкаф за теплой одеждой. Спать сегодня придется в ней. Ненавижу покойников! А вот Каэль, заходя в спальню, чувствовала лишь усталость и раздражение. Причем, если усталость была естественна, то раздражение, вопреки всякому разумному объяснению, он испытывал из-за Лиры. И причины этому не находил. В поджоге лестницы Кайль ее не винил, даже наоборот, обрадовался тому, что в потенциале девушка не совсем беззащитна. Когда Дамир с ним только связался, в первое мгновение Кайля и вовсе пронзил острый страх за ее жизнь. А когда он узнал, что с Лирой все в порядке, страх отпустил уступив место злости на собственное бессилие и неосмотрительность, из-за которой покойники выбрались из морга и едва не причинили ей вред. Благо, у мертвой ведьмы нашлись восполняющие силы зелья, и встревоженный дядя слова против не сказал, когда Кайли решил их использовать. Когда же он, наконец, переместился и увидел Лиреллу на руках Дамира... «Да, пожалуй, раздражение появилось именно тогда». Слишком легкомысленным был этот вид, в то время как Кайль от тревоги и беспокойства даже собственный резерв задействовал. Девчонка, как ни в чем не бывало, вовсю пользовалась ситуацией. Вот только почему раздражение не утихло после объяснения Дамира? Почему его не пересилило даже облегчение, когда он узнал, что Лира цела и невредима? Какое ему вообще дело до предпочтений новой секретарши, если бы таковые и были? Та же Ингрид, к примеру, встречалась с Дамиром полгода, и Кайля это ни капли не волновало. Просто усталость и обостренное чувство ответственности. Только и всего. Ложась в постель, сделал единственный логический вывод Кайль. Завтра он проснется, и все эти глупости исчезнут из головы. А Лира... Ее магический дар они еще обсудят. И когда девушка сможет обеспечить собственную безопасность, он окончательно успокоится.